Был хороший августовский день. Солнце грело по-летнему. Голубое небо ласково манило вдаль, но в воздухе уже висело предчувствие осени. В зеленой листве задумчивых лесов уже золотились отжившие листки, а потемневшие поля глядели тоскливо и печально. Предчувствие неизбежной тяжелой осени залегло и в нас самих, Нетрудно было предвидеть, что развязка была уже близка. Должен же был когда-нибудь ударить гром и брызнуть дождь, чтобы освежить душную атмосферу. Перед грозой, когда на небе надвигаются темные свинцовые тучи, бывает душно. А нравственная духота уже сидела в нас. Она сказывалась во всем — в наших движениях, улыбках, речах. Я ехал в легком шарабане. Возле меня сидела Наденька, дочь мирового. Она была бледна, как снег. Подбородок и губы ее вздрагивали, как перед плачем. Глубокие глаза были полны скорби, а между тем она всю дорогу смеялась и делала вид, что ей чрезвычайно весело. Впереди и сзади нас двигались экипажи всех родов времен и калибров. По бокам скакали всадники и амазонки. Граф Корнеев, облеченный в зеленый охотничий костюм, похожий более на шутовскую, чем охотничий, согнувшись вперед и на бок, немилосердно подпрыгивал на своем вороном. Глядя на его согнувшееся тело и на выражение боли, то и дело мелькавшее на его испятом лице, можно было подумать, что он ездил верхом впервые. На спине его болталась новенькая двустволка, а на боку висела сумка, в которой ворочался подстреленный кулик. Украшением кавалькада была Оленька Урбенина. Сидя на вороном коне, подаренном ей графом, одетая в черную амазонку и с белым пером на шляпе, она уже не походила на ту девушку в красном, которая несколько месяцев тому назад встретилась нам в лесу. Теперь в ее фигуре было что-то величественное, гран-дамское. Каждый взмах холостом, каждая улыбка — все было рассчитано на аристократизм, на величественность. В ее движениях и улыбках было что-то вызывающее, зажигательное. Она надменно фотоски поднимала вверх голову и с высоты своего коня обливала все общество презрением, словно ей нипочем были громкие замечания, посылаемые по ее адресу нашими добродетельными дамами. Она бравировала и кокетничала своим нахальством, своим положением при графе. Словно ей было неизвестно, что она уже надоела графу, и что последний каждую минуту ждал случай, чтобы отвязаться от нее. «Меня граф хочет прогнать», — сказала мне она с громким смехом, когда Кавалькада выезжала со двора. Стало быть, ей было известно ее положение, и она понимала его. Но к чему же громкий смех? Я оглядел на нее и недоумевал. Откуда у этой лесной мещанки могло взяться столько прыти? Когда она успела научиться так грациозно покачиваться на седле, гордо шевелить ноздрями и щеголять повелительными жестами? — Развратная женщина, та же свинья, — сказал мне доктор Павел Иванович. Когда ее сажают за стол, она и ноги на стол. Но это объяснение слишком просто. Никто не мог быть так пристрастен к Ольге, как я, и я первый готов был бы бросить в нее камень. Но смутный голос правды шептал мне, что то было не прыть, Не бахвальство сытой довольной женщины, а отчаянность, предчувствие близкой и неизбежной развязки.